Глава 14. Все для фронта. План операции «Уран» широкомасштабного советского контрнаступления против шестой армии разрабатывался долго и тщательно. В это трудно поверить, если вспомнить импульсивные решения Сталина, принятые предыдущей зимой. Те самые, которые чуть были, было не стали роковыми. Видимо, на этот раз желание взять реванш помогло советскому вождю держать себя в руках. Первоначальный замысел возник еще в субботу, 12 сентября, в тот день, когда Паулюс встретился с Гитлером в Виннице, а Жукова вызвали в Кремль после неудачного контрнаступления на северный фланг 6 армии. В кабинете Сталина был и начальник генерального штаба Василевский. Жуков объяснил причины провала, стоя под недавно повешенными на стене, на стене портретами Суворова и Кутузова с которыми его уже начинали сравнивать. Основной упор генерал сделал на том, что в бой были брошены три недоукомплектованные армии, которым не хватило поддержки артиллерии и танков. Советский вождь спросил, что необходимо для успеха. Жуков ответил, что нужно подготовить еще одну общевойсковую армию, танковый корпус, три танковые бригады и не менее 400 гаубиц, орудий, предназначенных преимущественно для навесной стрельбы с закрытых огневых позиций. Кроме того, дополнительно нужна как минимум одна воздушная армия. Василевский полностью с ним согласился. Сталин, ничего не ответив, взял карту с обозначением резервов ставки и углубился в нее. Жуков и Василевский отошли в угол кабинета и стали в полголоса обсуждать проблему. В конце концов, они сошлись в том, что нужно предложить иное решение. Однако оказалось, что Сталин не полностью сосредоточился на изучении карты, он слушал, о чем говорят его военачальники. Какое иное решение вы можете предложить? Спросил он генералов. Жуков и Василевский были застигнуты врасплох. Вот что. Поезжайте в Генштаб, сказал им верховный главнокомандующий, и хорошенько подумайте, что нам нужно предпринять в районе Сталинграда. На следующий день вечером оба генерала снова стояли в кабинете Сталина. Он встретил их крепким рукопожатием. «Ну что, надумали?» – спросил Сталин. «Кто будет докладывать? Кому прикажете?» – ответил Василевский. «Мнение у нас одно». Военачальники провели ту субботу в Генштабе, изучая возможности формирования в течение двух следующих месяцев новых армий и бронетанковых корпусов. Чем больше Жуков и Василевский смотрели на выгнувшиеся далеко вперед полумесяцем немецкие позиции с двумя уязвимыми флангами, тем сильнее крепло их убеждение в том, что единственным решением, заслуживающим рассмотрения, должно быть такое, которое резко изменило бы стратегическую обстановку на юге страны в нашу пользу. В Сталинграде, заявил Жуков, нужно вести оборонительные бои, изматывающие противника используя для этого минимальные возможности. Тратить силы на контратаки, по его мнению, бессмысленно. Главное, не дать немцам закрепиться на правом берегу Волги. Внимание вермахта будет полностью сосредоточено на том, чтобы полностью овладеть городом. А ставка тем временем, незаметно для разведки противника, соберет в тылу свежие соединения. Эти соединения нанесут фланговые удары, что создаст предпосылки для окружения шестой армии. Сначала советский вождь принял это предложение без особого воодушевления. Он опасался, что если немедленно не принять решительные меры, Сталинград будет потерян. Потом верховный главнокомандующий предложил компромисс: атаковать не на флангах, а ближе к городу. Жуков ответил, что в этом случае немцы смогут быстро перебросить свои основные силы на это направление и отразить наступление. В конце концов, советский вождь осознал преимущество плана, который предложили ему генералы. Большую роль сыграло и то, что Сталин, в отличие от Гитлера, не был одержим идеологическими вопросами. После катастрофы 1941 года он полностью переосмыслил и тактику, и стратегию Красной Армии. Военная наука 20 и 30-х годов себя изжила, представления о ведении войны устарели. Он понял не только, как эффективны для уничтожения врага глубокие операции, рейды механизированных ударных армий, еще недавно считавшиеся в РККК ересью, но и многое другое. Вечером 13 сентября Сталин полностью одобрил план Жукова и Василевского и настоял на строжайшей секретности – Генералам в категорической форме было предложено никому ничего не говорить. Операция получила кодовое название «Уран». Жуков был не просто хорошим стратегом, он умел блестяще воплощать свои замыслы в жизнь. Сталин не раз восхищался целеустремленностью Жукова. Теперь, не желая повторять ошибки сентябрьских наступлений севернее Сталинграда, когда в бой были брошены необученные и плохо оснащенные части, Он назвал подготовку войск одной из главных задач. От нее в немалой степени будет зависеть успех наступления. Дивизии резервной армии, как только те были сформированы, Жуков и Василевский направляли на относительно спокойные участки фронта. Там солдаты получали необходимый боевой опыт. Это дало и дополнительное преимущество. Такие перемещения ввели в заблуждение немецкую военную разведку. Полковник Рейнхард Гелен Энергичный, но излишне самоуверенный руководитель Фрэм Ост, примечание, разведка Восточного фронта, немецкий, сделал выводы, что командование Красной Армии планирует крупное наступление против группы армии Центр. В целом это соответствовало действительности. В целом, но не в деталях. Донесения разведки и допроса пленных подтверждали первоначальное предположение, что удары русских будут нацелены на румынские армии, расположенные на флангах 6-й армии. В начале второй половины сентября Жуков выехал на северный фланг немецкого выступа. Поездка была строго секретная. Как-то ночью лейтенант Александр Гличев, командир разведроты 221-й стрелковой дивизии, получил приказ явиться в штаб дивизии. Перед штабным блиндажом стояли два «Виллиса». На таких машинах обычно ездили высшие командиры. Гличев доложил, что прибыл. Какой-то полковник, выслушав его, приказал сдать оружие и поставил задачу быть сопровождающим в поездке вдоль линии фронта. Лейтенанту велели сесть рядом с водителем в один из «Виллисов» и ждать. Около полуночи из блиндажа вышел коренастый невысокий офицер, следом появились два здоровенных телохранителя. Командир молча сел сзади. Следуя полученным инструкциям, Гличев указывал водителю дорогу вдоль линии фронта. Они ехали от одного командного пункта к другому. Штаб вернулись незадолго до рассвета. Лейтенанту отдали автомат, велели отправляться в свою дивизию и доложить, что его задача выполнена. И только много лет спустя Александр Гличев узнал от своего бывшего командира, что офицером, которого он в ту ночь сопровождал на рекогносцировке, менее чем в двухстах метрах от немецких позиций, был генерал Жуков. Возможно, заместителю верховного главнокомандующего не обязательно было лично беседовать с командирами всех частей и выяснять обстановку на месте. Но Жуков есть Жуков. Примечание. Гличев. Беседа 6 ноября 1995 года. Пока Жуков в обстановке строгой секретности инспектировал северный фланг, Василевский побывал южнее Сталинграда в 64, 57 и 51 армиях. Проехал он и по степи за линией Соленых озер. Все это было необходимо для того, чтобы создать хорошо укрепленный плацдарм, с которого начнется операция «Уран». Серьезную опасность в плане сохранения секретности операции представляла не только немецкая войсковая разведка, но и воздушная. Красной армии помогли два обстоятельства. Во-первых, Гитлер упрямо отказывался верить в то, что у Москвы имеются резервные армии и уж тем более крупные танковые соединения, необходимые для того, чтобы вести наступление. Во-вторых, полезным оказалось еще одно заблуждение немцев, хотя Жуков никогда этого не признавал. Неудачные действия против 14 танкового корпуса к северу от Сталинграда дали германскому командованию основание считать Красную Армию, не способные создать в этом районе какую-либо угрозу и уж тем более стремительно окружить всю Шестую армию. Летом, когда промышленность Рейха выпускала примерно 500 танков в месяц, генерал Гардлер, Доложил Гитлеру, что Советский Союз выпускает 1200 машин. Фюрер ударил кулаком по столу и воскликнул, что такое просто невозможно. И тем не менее, даже эта цифра была сильно занижена. В первые шесть месяцев 1942 года советская танковая промышленность выпустила 11 тысяч танков, а в следующие полгода увеличила производство до 13 600 То есть в месяц с конвейера в среднем сходило до 2200 машин. Выпуск боевых самолетов также возрос. В первом полугодии их было 9600 машин, а во втором уже 15800. Само предположение, что Советский Союз, потеряв свои основные промышленные районы, может опережать рейх по производству техники и вооружения, приводило Гитлера в ярость. Нацистские вожди упрямо отказывались признавать силу русского патриотизма. Они также недооценили программу эвакуации промышленности за Урал и переводы всей экономики страны на военные рельсы. Из западных областей СССР за Волгу, в первую очередь на Урал, было эвакуировано больше 1500 заводов. Предприятия восстанавливались в условиях холодов, в прямом смысле слова каторжным трудом, руками целой армии рабочих. В большинстве цехов не было отопления. Во многих сначала вообще не имелось даже крыши, но производство, начавшись, уже не останавливалось, если только не отключали электроэнергию. С трудовыми ресурсами проблем не возникало. Вместе с оборудованием эвакуировали и многих рабочих, в первую очередь высококвалифицированных. Впрочем, руководители советской промышленности также безразлично относились к своим кадрам, как военачальники к простым бойцам. Однако коллективная жертва, одновременно принудительная и добровольная, дала впечатляющие результаты. В то время как Гитлер все еще не додумался до того, чтобы послать немецких женщин, матерей и жен своих солдат на заводы, советская промышленность базировалась именно на их массовой мобилизации. Десятки тысяч женщин, бойцов в спецовках, стояли на линиях по сборке танков у токарных станков. Все для победы, кругом были плакаты, чем ты помог фронту. Оставшиеся в Тулу делали все, что было в их силах. Челябинск, крупный центр военной промышленности на Урале, даже получил второе имя «Танкоград». Вскоре на заводах стали открываться курсы, на которых готовили танкистов. Партийные организации всячески поощряли связь между своими коллективами и воинскими частями. Рабочие собирали деньги на новые танки. Танкист-наводчик Минаков написал незатейливое стихотворения, строки из которого часто повторяли на всех танковых заводах. «На радость друзьям, на горе врагам, за 34-ку я душу отдам». Примечание. Записки Эренбурга. Потом кто-то предложил сформировать из рабочих танкостроительных заводов первый Уральский добровольческий танковый полк. Как свидетельствуют инициаторы этого движения, за неполных двое суток после того, как был вывешен плакат с таким воззванием, им поступило больше 4000 заявлений о зачислении в полк, в том числе от женщин. Даже труд заключенных в лагерях, где тоже выпускалось военное снаряжение, оказался более производительным, чем труд рабочих на аналогичных заводах в Германии. Случаи вредительства или саботажа отмечались очень редко. Узники ГУЛАГа свято верили в победу и вносили в нее свой клад. В советских источниках редко упоминалась помощь союзников. Это идеологический прием, однако недооценивать их вклад в поддержание боеспособности Красной Армии осенью 1942 года не следует. Да, Сталин не раз негативно отзывался о боевых качествах истребителей «Харикейн», предложенных для поставок Черчиллем. Уже было ясно, что английские и американские танки не идут ни в какое сравнение с советским Т-34. Солдаты ругали английское обмундирование, в частности сапоги и шинели, и оно действительно было непригодно для зимы. А вот американские машины Форды, Виллисы и Студебекеры оказались очень практичными, выносливыми и высокопроходимыми поставлялось и продовольствие, миллионы тонн пшеницы в белых мешках со штемпелем в виде американского орла и банки тушеной говядины помогли русским выстоять, и этот аспект войны еще предстоит изучить. Жуков понимал, как много зависит в условиях новой военной доктрины, которая начала складываться от командиров. Очень важно их правильно подобрать. В конце сентября он убедил Сталина назначить командующим Донским фронтом генерала Константина Рокоссовского, который ранее был репрессирован. Линия обороны этого фронта тянулась от северных окраин Сталинграда на запад до станицы Клецкая у Большой излучины Дона. Во главе нового юго-западного фронта, действовавшего на правом фланге Рокоссовского против Третьей румынской армии, был поставлен генерал-лейтенант Николай Ватутин. 17 октября штаб Донского фронта издал приказ эвакуировать все население из прифронтовой полосы шириною 25 километров. Это распоряжение надлежало выполнить не позднее 29 октября. В данном случае меньше всего руководствовались заботой о людях. Командование планировало укрывать в светлое время суток войска, выдвигавшиеся к передовой в деревнях. Эвакуация происходила непросто поскольку крестьянам велели забирать с собой своих коров, овец, свиней и куру, а также продовольствие на месяц. Как тягловая силы использовались коровы. Наряду с этим предписывалось вывести с машино-тракторных станций все тракторы и комбайны. Многие мирные жители были мобилизованы в инженерно-строительные части, численность которых превышала 100 тысяч человек. Они занимались ремонтом и восстановлением дорог и мостов на линии Саратов-Камышин-Сталинград, а также всех остальных путей, ведущих к фронту. От недавно проложенной железной дороги Саратов-Астрахань в степь отвели несколько веток. Там, в глубоком тылу, выгружались резервы ставки. Потом они направлялись в места сосредоточения у передовой. На советских железнодорожников легла колоссальная нагрузка. По полотну ежедневно проходило 1300 вагонов. Они перевозили личный состав, технику, вооружение и снаряжение для трех фронтов. Путаница и недоразумения были неизбежны. Как-то раз две дивизии провели в теплушках товарных вагонах с печками, приспособленных для перевозки людей, на запасной ветке в Узбекистане почти два с половиной месяца. О них просто забыли. План операции «Уран» был прост – Но дерзок по замыслу. Главный удар предполагалось нанести почти в 150 километрах к западу от Сталинграда с плацдарма в районе города Серифымович. Этот участок фронта, протяженностью 60 километров на правом берегу Дона, Третья румынская армия так и не смогла захватить, не хватило сил. Направление удара на Юго-Восток вглубь тыла шестой армии. Таким образом, немецкие танковые соединения и модернизованные части, скованные в самом Сталинграде, даже совершив бросок из города, всё равно не смогли бы спасти положение. Вторая ударная группировка должна была одновременно начать наступление южнее Дона у Клецкой. Ей отводилась задача рассечь немецкую оборону и выйти в тыл одиннадцатому армейскому корпусу Штрекера, растянувшемуся вдоль большой и малой излучин Дона. И, наконец, еще один бронированный удар предполагалось нанести с плацдарма южнее Сталинграда в северо-западном направлении к Калачу на Дону. Именно там должно было замкнуться кольцо окружения шестой армии Паулюса и части четвертой танковой армии Гота. В целом, к участию в операции Уран планировалось привлечь около 60% всей танковой мощи Красной Армии. Меры обеспечения секретности, предпринятые советским командованием, оказались гораздо более эффективными, чем можно было ожидать. Учитывалось все, в том числе то, какие сведения могут получить немцы от пленных красноармейцев и перебежчиков. Летом разведка вермахта, что называется, прозевала формирование пяти новых танковых армий, каждая по силе примерно равная немецкому танковому корпусу и 15 танковых корпусов. Каждый равен немецкой танковой дивизии. Красная армия теперь повсеместно все большее внимание уделяла маскировке. Под этим термином понимались секретность, а также дезинформация и оперативная безопасность. В первую очередь за счет значительного сокращения объемов радиопереговоров. Приказы чаще всего отдавались устно. Отвлекающим маневром стала и активизация перемещения войск под Москвой. В то же время на юге дивизиям первого эшелона в районах, имеющих ключевое значение для операции «Уран», было приказано возводить оборонительные сооружения. Дело в том, что они легко могли быть обнаружены, в частности с воздуха. Войска Воронежского фронта, в операции вообще не задействованные, получили директиву, предписывающую готовить лодки и все необходимое для наведения переправ. Таким образом, создавалось впечатление, что они готовятся к наступлению». Соединения, которым предстояло принять участие в операции «Уран», выдвигались вперед по ночам, а в светлое время суток должны были оставаться невидимыми для противника. Трудная задача в степи, однако искусство маскировки в Красной Армии достигло к этому времени небывалых высот. Через дом было построено 17 ложных мостов чтобы отвлечь внимание пилотов Люфтваффе от пяти настоящих, по которым ночами и переправлялись через реку пятая танковая армия, четвертый танковый корпус, два кавалерийских корпуса и несколько стрелковых дивизий. Южнее Сталинграда через Волгу переправились 13-й и и механизированные корпуса, четвертый кавалерийский корпус и вспомогательные части, всего свыше 160 тысяч человек, 430 танков. 550 орудий, 14 тысяч автомобилей и больше 10 тысяч лошадей. Переправа также осуществлялась по ночам небольшими группами. Это была крайне сложная и опасная задача, ведь на реке уже начался ледостав. Замаскировать переправленные войска требовалось до наступления рассвета, и это тоже было непросто. Разумеется, полностью скрыть подготовку к предстоящей операции советское командование не могло, Но, как сказал впоследствии один из историков, величайшим ее достижением стала маскировка масштабов наступления. Немцы из всего этого сделали вывод, что наиболее вероятным местом советского наступления станет Ржевский выступ, удерживаемый 9-й армией. По приказу Сталина, не исключавшего новое наступление на Москву, Жуков подготовил еще одну операцию под кодовым названием «Марс». Ее предстояло осуществить силами войск Калининского и Западного фронтов. Операция «Марс» началась 25 ноября, через неделю после Урана. Участвовали в ней 667 тысяч человек. Вопрос, должен ли был «Марс» стать крупным отвлекающим маневром, призванным помочь Урану, или это было самостоятельное наступление, получившее развитие в случае неудачи Урана, дискутируется до сих пор. При этом в контрнаступлении по Сталинградом на одно орудие было почти вдвое больше боеприпасов, что можно считать аргументом в пользу первой версии. Также весьма красноречивым является тот факт, что на разработку урана Жуков потратил гораздо больше времени. Из дневника Жукова следует, что в период с 1 сентября по 19 ноября он провел 19 дней в Москве, Всего 8 дней на Калининском фронте и не меньше 52 дней в районе Сталинграда. В начале осени 1942 года многие представители немецкого генералитета, хотя и не разделяли убеждения Гитлера в том, что с Красной армией вот-вот будет покончено, допускали, что конец войны уже близок. Правда, такая точка зрения была не у всех. А вот среди воевавших офицеров к этому времени оказалось намного больше скептиков. Капитан Винрих Бер из Африканского корпуса Ромеля, отличившийся во время сражений, получил новое назначение в штаб Шестой Армии. В первый же день начальник разведки подполковник Немейер подвел его к картам оперативной обстановки. Дорогой друг, сказал Немейер, посмотрите на все эти красные флажки. Русские концентрируют свои войска вот здесь, на севере и вот здесь на юге. Примечание. Бер Беседы 25 октября 1995 года. Они оба понимали, что это может означать, и в то же время отказывались верить в угрозу окружения. Паулюс и Шмидт, просмотрев все доклады Немейера, посчитали его тревоги преувеличенными. Оба генерала допускали возможность массированных атак с поддержкой артиллерии и танков, но крупное наступление... Удар в глубокий тыл с использованием же их же собственной тактики Шверк. Пункт примечание Главных ударов немецкая. Нет, этого не может быть. После того, как шестая армия всё-таки попала в котёл, Паулис утверждал, что видел опасность с самого начала, а Шмидт напротив нашёл себе смелость признаться в том, что они серьёзно недооценили противника. Что касается Гота, Он единственный понимал, чем им всем грозит контрнаступление русских с плацдарма южнее Сталинграда. В Берлине большинство штабных генералов считали, что у Красной Армии нет сил и резервов для двух широкомасштабных операций. Донесения полковника Гелена, хотя и умышленно расплывчатые, чтобы не исключить никакую возможность, продолжали указывать на то, что наиболее вероятно зимнее контрнаступление на участке группы армии «Центр». Ветомство Гелина, 12-го отдел, 12 отдела генштаба иностранной армии Востока, который занимался армейской разведкой в отношении РККА, не сумело проследить появление на Донском фронте пятой танковой армии, сконцентрировавшейся напротив румынских позиций. Только радиоперехват, осуществленный незадолго перед началом наступления, показал немцам, какая страшная ошибка ими допущена. Самым поразительным является то, что Паулюс и Шмидт, видя, что угрожающая обстановка складывалась не на их участке фронта, бездействовали. Подобная пассивность совершенно не в прусской военной традиции, считавшей нежелание думать и брать на себя ответственность недопустимым для командиров. Впрочем, Гитлер не любил инициативных генералов. И Паулюс по своей натуре скорее штабист, чем военачальник. Эти правила игры принял. Паулюса нередко обвиняют в том, что он не выполнял приказы Гитлера позднее, когда уже стали очевидны масштабы катастрофы. Однако главной его ошибкой, как командира, является неспособность подготовиться к отражению угрозы. Она ведь нависла над его собственной армией. Надо было вывести большую часть своих танков из города. Все равно в уличных боях от них было мало толку и создать мощную механизированную группу, готовую к быстрым действиям. Склады боеприпасов и снаряжения следовало взять под личный контроль, чтобы быть уверенным, вся техника в случае необходимости тут же двинется вперед. Пренебрежение этими простыми мерами и нежелание взять ответственность на себя привели к тому, что в критический момент шестая армия не смогла дать отпор противнику. 30 июня Гитлер своей директивой запретил соединением вермахта поддерживать прямую связь со своими соседями. Тем не менее, генерал Шмидт этот приказ проигнорировал. К румынам, располагавшимся на северо-западном фланге 6-й армии, был направлен представитель ее штаба лейтенант Герхард Шток. Кстати, на Олимпийских играх 1936 года, проходивших в Берлине, он завоевал золотую медаль в метании копья генерал Штрекер тоже распорядился направить в штаб 11 корпуса своего офицера. Первые сообщения о наращивании сил противника за Доном и их активизации поступили в конце октября. командующии третьей румынской армии генерал Думитреску не скрывал, что его части смогут удерживать оборону только в том случае, если в ней не будет дыр, то есть весь берег полностью будет под контролем румынских и германских частей а главным противотанковым препятствием станет сам дом. Еще в конце сентября Дю Думитреску настаивал на том, что следует захватить весь правый берег реки. Командование группы армии «Б» признало справедливость его доводов, но посчитало, что все резервы необходимо сосредоточить в Сталинграде, который, как тогда еще казалось, должен был вот-вот пасть. Заметив наращивание сил противника, Румыны не на шутку встревожились. Каждая их дивизия, насчитывающая всего 7 батальонов, приходилось держать линию фронта длиною в 20 километров. Им остро не хватало эффективных противотанковых средств. У румын были лишь 37 миллиметровые противотанковые орудия на конной тяге, и тех недостаточно. Русские презрительно называли их «пушки-колотушки» потому что снаряды этих орудий не пробивали броню Т-34. Кроме того, румынским артиллерийским батареям не хватало снарядов, потому что большая часть боеприпасов предназначалась для 6-й армии. 29 октября штаб Думитреску доложил о своих тревогах к командованию группы армии «Б». Маршал Антонеску, в свою очередь, послал Гитлеру донесение об опасной ситуации, в которой оказались его войска. Однако фюрер, со дня на день ожидавший известий о победе в Сталинграде, был занят совсем другими проблемами. За отступлением Роммеля после второго сражения под Эль-Аламейном пришло известие о том, что в море вышел англо-американский флот. Вскоре последовала высадка во французской Северной Африке. Началась операция «Факел». Это заставило фюрера обратить свой взор на Францию. 11 ноября Гильтер приказал ввести войска в еще неоккупированные ее районы, и в этот же день Паулис начал последний штурм Сталинграда. Число тревожных сообщений о готовящемся советском наступлении между тем увеличивалось. 7 ноября офицер, находившийся в расположении Третьей Румынской армии, доложил, что в течение суток, Она ожидает крупного наступления противника с участием танков в раионе клецкая Клетская-Распопинская, Поскольку румыны постоянно заявляли, что русское наступление начнется в течение ближайших 24 часов, а на деле этого не происходило, и в особенности после ничем их не обеспокоившей 25-й годовщины Октябрьской революции, на предостережение союзников перестали обращать внимание. С другой стороны, у генерала фон Рихтхофена не было оснований не верить донесениям своих разведывательных эскадрилий. Во время последнего штурма, предпринятого Паулюсом 11 ноября, он выделил часть 8-го воздушного корпуса для нанесения удара по местам сосредоточения русских войск напротив третьей румынской армии. На следующий день Рихтхофен записал в своем дневнике, На Дону русские упорно продолжают приготовление к наступлению на Румын. Восьмой авиационный корпус, вообще весь четвертый воздушный флот и румынская авиация постоянно их атакуют. Резервы уже сосредоточены. Когда, спрашиваю я себя, начнется наступление. Примечание. Дневник Рихтхофена, 12 ноября 1942 года, приводится. 14 ноября генерал писал. «Погода непрерывно ухудшается». В тумане обленивают крылья, постоянно идут ледяные дожди. На Сталинградском фронте все тихо. Наши бомбардировщики успешно бомбят железнодорожные линии к востоку от Сталинграда, места дислокации, пополнений и склады продовольствия и боеприпасов. Истребители и истребители-бомбардировщики уничтожают части русских, подходящие к Дону. Немецкие самолеты бомбили советские тылы и нанесли большой урон частям пятой танковой армии, переправляющейся через Дон. Жертвами авианалёта едва не стали Ерёменко и Хрущёв. Пилоты люфтваффе атаковали Светлый Яр, где командующий Сталинградским фронтом и члены военного совета встречали делегацию из Узбекистана, сопровождавшую эшелон с подарками для защитников города. В Сталинград прибыло 37 вагонов с вином, папиросами, сушёными дынями, рисом, яблоками, грушами и веленым мясом. Разногласия между ставкой фюрера, штабом группы армии Б и шестой армией армии не сводились к заявлениям слишком мало или слишком поздно. Они были очень значительными. Свою роль сыграли и иллюзии Гитлера. Фюрер полагал, что дела обстоят не так уж и плохо и ограничился приказом усилить румын немецкими войсками. Кроме того, он распорядился поставить дополнительные минное заграждения. При этом фюрер словно не понимал, что необходимых сил и средств для этого нет. Из резервов был выделен только 48-й танковый корпус под командованием генерал-лейтенанта Фердинанда Хейма, бывшего начальника штаба Паулюса. На бумаге это соединение выглядело грозным. В его состав входили 14-я и 22-я танковые дивизии. Первая румынская танковая дивизия, а также противотанковые и моторизованные артиллерийские батальоны. Однако на самом деле все было печально. Во всех трех дивизиях танкового корпуса насчитывалось меньше ста исправных современных танков. 14-я танковая дивизия, изрядно потрепанная в ходе уличных боев в Сталинграде, еще не имела возможности восстановить силы. Румынские части были укомплектованы легкими танками «Шкода», Чехословацкого производства, не имевшие в противостоянии с русскими Т-34 никаких шансов. Находившиеся в резерве 22-я танковая дивизия, как резервное формирование, жила на голодном пайке горючего. За длительный период бездействия в её машинах поселились мыши. Они перегрызли электропроводку, а замены под рукой не было. Тем временем другие полки дивизии непрерывно дробили и посылали туда и сюда примечания. Метельман. Беседа 12 апреля 1996 года. В зависимости от того, откуда раздавались крики о помощи со стороны румынской армии. Чтобы успокоить союзников, небольшие группы, два танка и пара противотанковых орудий перебрасывались с одного участка на другой. Личный адъютант фюрера от люфтваффы Николаус фон Белов позже утверждал, что Гитлер был неправильно проинформирован относительно состояния танкового корпуса. Но даже если это действительно так, фюрер сам виноват в том, что штабисты часто стремились замолчать нелесоприятную правду. Южнее Сталинграда, единственным резервным соединением в тылу шестого румынского корпуса, Была 29-я мотопехотная дивизия. Однако 10 ноября ей приказали быстро выдвинуться в расположение третьей румынской армии к поселку Перелазовский. Этот поселок был центром сосредоточения 48-го танкового корпуса. Несмотря на предостережение генерала Готта, немецкое командование не восприняло всерьез угрозу, нависшую над южным флангом. В первой половине ноября погода была неустойчивой, Это сильно затрудняло выдвижение советских соединений на исходные позиции. Вслед за ледяными дождями внезапно ударили сильные морозы. Многие части, собранные для операции «Уран», в спешке не успели получить зимнее обмундирование. Не хватало не только рукавиц и шапок, но даже портянок, которые у красноармейцев были вместо носков. 7 ноября, когда 81-я кавалерийская дивизия из состава 4-го кавалерийского корпуса шла маршем по Калмыцкой степи южнее Сталинграда, 14 человек, в основном узбеки и туркмены, не получившие теплого обмундирования, замерзли насмерть вследствие безответственного отношения командиров. Офицеры ехали впереди, не ведая о том, что происходит у них за спиной. Замерзшие солдаты не в силах удержаться, все в седле падали с лошадей, а сержанты, не зная, что делать, просто укладывали их в повозки. Так они и умерли от переохлаждения. Не выдерживали и животные. Только в одном эскадроне от холода окалили 35 лошадей. Некоторые солдаты всеми силами пытались увильнуть от предстоящего сражения. В 93-й стрелковой дивизии во время выдвижения вперед Произошло 7 случаев самострела и были схвачены двое дезертиров. В последующие несколько дней, докладывало Щербакова политуправления Сталинградского фронта, будут преданы суду другие предатели, в том числе член партии, который, находясь в карауле, прострелил себе левую руку. В Кремле обстановка становилась все более нервозной. Жукову пришлось доложить Сталину о том, что начало операции «Уран» придется перенести на 10 дней, На 19 ноября Трудности с транспортом, в первую очередь Нехватка грузовиков Не позволили в полном объеме Обеспечить горючим и боеприпасами Ударные части Сталин опасался, что немцы все-таки Узнают о готовящейся операции И примут контрмеры Но вынужден был согласиться Советский вождь Потребовал, чтобы ему сообщали О малейших изменениях В расстановке сил шестой армии Затем, 11 ноября, Сталин вдруг озаботился тем, что не хватит самолетов и люфтваффы, опять будет господствовать в воздухе. Однако, в конце концов, он успокоился. Жуков проработал свой план очень тщательно, и большевистский лидер чувствовал, что на этот раз он сможет взять реванш. 13 ноября Жуков и Василевский вылетели в Москву, им предстоял доклад у Сталина. Потому как он не спеша раскуривал трубку, писал позже Жуков, поглаживал усы и ни разу нас не перебил, было видно, что Сталин доволен. Разведке Красной Армии впервые удалось скоординировать работу разных источников. Это была реальная возможность показать себя после всех предыдущих провалов. Хотя происходили они не в последнюю очередь из-за навязчивых заблуждения Сталина, не склонного верить никому. Примечание. Служба в разведке, даже на высоких должностях, как и во всех остальных подразделениях, не гарантировала безопасности. Например, 22 ноября, через три дня после начала общего наступления, начальник разведки 62-й армии был обвинен в пораженчестве и контрреволюционных настроениях. Донесение Кощеева-Щербакову 28 ноября 1942 года. В основном информацию получали от языков, доставленных из-за линии фронта, во время разведки боем и в ходе воздушной разведки. Подтвердить перемещение некоторых немецких соединений помогли радиоперехваты. Неплохо работала артиллерийская разведка, отслеживая сосредоточение войск противника на ключевых участках. Саперы наносили на карты свои и вражеские минные поля. Главной проблемой для наземных войск тоже стал ледяной туман, на который сетовал и фон Рихтхофен. 12 ноября прошел первый сильный снегопад. Разведчики решили извлечь из этого пользу. Они надели белые масхалаты и группами отправились за языками. Нужно было выяснить, не появились ли новые соединения на участках, намеченных для прорыва. Разведрота 173-й стрелковой дивизии установило, что немцы сооружают бетонные долговременные огневые точки ДОТы. Другие пленные, захваченные по всей линии фронта, подтвердили, что ДОТов действительно возводится много, но новых частей на передовой нет. В расположении третьей румынской армии разведчики выяснили, что командование отправило все материалы для строительства бункеров в тыл. Там планировалось соорудить надежный, неуязвимый для снарядов противника штаб. И для укрепления позиции на передовой ничего не осталось. И это позволило сделать выводы, что немцы и их союзники, стоящие в обороне на тех участках, где планировался прорыв, допускают возможность наступления. Но где именно и когда это произойдет, не знают. Примечание. Гличев. Беседа 6 ноября 1995 года. В Москве в то время главной заботой было отсутствие достоверных сведений о состоянии боевого духа шестой армии. С начала Сталинградской битвы русским ни разу не удалось захватить документы штаба полка. Кроме личных писем и незначительных приказов, разведка ничем не располагала. Наконец, 9 ноября разведчики получили карты и распоряжение по 384-й пехотной дивизии. В её состав входили саксонские и австрийские полки, стоявшие напротив малоизлученного Дона. Документы тут же передали генерал-майору Ратову, одному из командиров 9-й артиллерийской дивизии. Это была та самая информация, которую все так ждали. Документы немедленно перевели и отправили Сталину, Берии, Молотову, Маренкову, Ворошилову, Василевскому, Жукову и Александрову, начальнику отдела пропаганды и агитации. Ратов не сомневался, что добытые его солдатами сведения очень порадуют верховного главнокомандующего, хотя эти немецкие полки не принимали участия в уличных боях в Сталинграде. Вот что, например, писал генерал барон фон Габлинс, всем командирам 384-й дивизии. Я прекрасно знаю, как обстоят дела в дивизии. Мне известно, что сил больше не осталось. Постараюсь сделать все возможное, чтобы улучшить положение солдат. Идет страшная битва, и с каждым днем бои становятся еще более ожесточенными. Изменить ситуацию к лучшему невозможно. Унынию и апатии бойцов следует противопоставлять более активные действия командиров. Они должны быть строже. В своем приказе от 3 сентября номер 187-42 я особо подчеркнул, что тех, кто оставил свой боевой пост, следует отдавать под трибунал. Я буду действовать со всей строгостью, продиктованной законами военного времени. Солдат, заснувший на посту на передовой, заслуживает расстрела на месте. Тут не может быть никаких колебаний. К этой же категории относятся неподчинение, выраженное в следующем виде. Недобросовестный уход за оружием, обмундированием, телом, лошадьми и техникой. Офицеры должны предупредить своих солдат, что всем нам следует готовиться к тому, что зиму придется провести в России. Советские механизированные соединения, надежно замаскированные за линии фронта, стали выдвигаться вперед на исходные позиции переправа через Дон проходила под прикрытием дымовой завесы. Громкоговорители, заглушая шум двигателей, передавали громкую музыку и патриотические воззвания. Всего на трёх фронтах Сталинградской оси было сконцентрировано больше миллиона человек. Медицинская служба, которой руководил генерал Смирнов, подготовила 119 полевых госпиталей. Раненых были раненых были готовы принять 62 тысячи коек. В войсках приказ зачитали за три часа до начала наступления. Частям Красной Армии была поставлена задача, как можно глубже прорваться в расположение противника. Об окружении речь пока не шла. Бойцы были возбуждены. Они понимали, что немцы даже не догадываются о крупномасштабном наступлении. Экипажи проверили и перепроверили боевые машины. Им предстояло преодолеть большие расстояния. Механики слушали работу двигателя так, как врачи слушают сердце своих пациентов. Каждый прокручивал в голове, все ли сделано. Примечание. Приводится у генерал-лейтенанта А. Родина. Времени на бытовые заботы, письма, стирку, бритье совсем не оставалось. И об отдыхе, видимо, придется надолго забыть. Все предвкушали битву. Близился час расплаты. Даже в канун сражения немцы не подозревали, что следующий день станет для них совсем не таким, как предыдущие. Вечерняя сводка по шестой армии была краткой. По всей линии фронта без серьезных изменений. Льдин, плывущих по Волге, меньше, чем в предшествующие дни. Солдаты, тоскующие по дому, писали письма домой. Один из них, среди прочего, сетовал на то, что находится в трех 3300 километрах от милой Германии.